Эти серые глаза, переливчатые, как покрытые из морзью сталь, лишали сил, когда вспыхивали гневом, и согревали, словно весеннее солнце, когда обращались к ней, не Миноа. И Данил казался девушке недосягаемым, как само солнце. Она еще помнила тот первый день, когда Северный воин появился у них в доме. Тогда он еще не казался недоступным. Ними помнила, как ей очень захотелось потрогать его светлые усы, узкавшиеся ниже подбородка. «Глупое желание, детское», — подумала она. А потом отец объяснил ей, что значит «светлорожденный». Светлорожденный Данил Рус, который после смерти отца наследует типол, титул «светлейший», человек, который мог запросто разговаривать с владыкой империи, а ведь отец говорил, и святейший... У Риды, в сравнении с Императором, всего лишь крыса, у лап боевого парда. Нет, дело не в титулах. Нимино помнит взгляд, брошенный на нее, когда она волшебством погасила горящий ковер. Взгляд, пронзивший насквозь. Прозревающий суть. Так, по словам мамы, называли в Конге самых сильных магов. Да Данил не маг, он больше.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 Это потрясающее чувство знать, что рядом человек, способный защитить от любой опасности. Он спас бы и Руджа, если бы тот черноповязочник не подвел. Вот Рудж был другим. Своим. Теплым, близким, нежным. Его голос превращал не мину, в растянувшуюся огня кошку. Рудж был ее. Отец, Рудж. Они приходят каждую ночь.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 такая же гладкая и бронзовая. Неминоа напряглась, холодные губы, калы смерти прикоснулись к ее груди и выпили сок жизни. Руки задрожали так сильно, что пришлось отложить шитье. Согнувшись, прижав ладони к животу, а колени к груди, Неминоа ждала, пока отпустит боль сердца. Они встретятся там, в Нижнем Мире.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 «Еще два дня назад ей было бы все равно, а сейчас...» Дверь приоткрылась. Щелку проскользнула черная кошка-красолов. Круглые глаза вопросительно взглянули на девушку. «Не выгонишь?» Кошка бесшумно вспрыгнула на стол, понюхала миску с едой, ужином к которому Ниминоа даже не притронулась, лизнула остывшую кашу. «Не понравилось».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 Внутри лежал фамильный перстень русов и два письма, одно Ниминоа, второе отцу. «Если, да не допустят этого боги, с ним что-то случится, Ниминоа все равно доставят в Конг. Там его письмо и фамильный перстень обеспечат девушке защиту и покровительство, а в Конг ее доставят». Спод и новый проводник Камнепас поклялись кровью. Впрочем, это всего лишь предосторожность». Данил вышел. Ниминуа смотрела на закрывшуюся дверь и не замечала, что улыбается. Кошка, отошедшая подальше от мужчины, теперь вернулась, спрыгнула на колени. Ее тепло напомнило Ними о погасшем очаге. Она хотела встать, но жаль было тревожить разомлевшего зверька. Когда Ниминуа повернулась к очагу и все еще улыбаясь, послала ему изнутри неосязаемый вздох, от этого волшебного дыхания... Несколько еле тлевших угольков перекатились к не прогоревшим дровам. Огонь вспыхнул, обвился вокруг нижних полешек, щелкнул залихватски и вдруг разом поднялся к черному небу очага. Комната осветилась. Кошка открыла глаза. «Спи, глупая!» — пришептала Неминоа, погладив голову крысолова. «Спи!» Обиталище братства в Засове никто не назвал бы крепостью. Деревянный забор, подпертый снизу валунами, железные ворота, двор, а во дворе квадратный дом из серого камня. Во двор прошли будто на рыночную площадь. Кривой нож отвел в сторону пару досок. Вот и ворота. Спот остался снаружи, а Данил, нож и еще двое парней пролезли внутрь.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 Управились, сообщил атаман. Гляди, три окна на самом верху, у правого угла. Он там. Уж не знаю, в какой из комнат, но там. Что еще? Монахи его солдаты. Кто там же, кто на втором. Двери стерегут крепко. Сами стерегут не здешние болтусы. Без шума не войти. А если в окно, тут на удачу. Как кости выпадут? Я внизу, рискнешь? Пошли. Пригибаясь, они пересекли открытое пространство и притаились у стен. «Все тихо», — прошептал нож. «Где твои?» «На пригляде». «Давай, становись на плечи». «Обойдусь». Данил сдвинул меч, чтобы не цеплялся за стену. Ощупал камни. Стена старая в трещинах и выбоинах. Лестница, а не стена. «Стена». Через несколько секунд он уже заглядывал в окно и в одной из тех самых окон. Сквозь мутноватую пленку можно было разглядеть просторную комнату. Масляный светильник на столе, камин, пару кроватей, прикрытых шерстяными пологами. На кроватях спали монахи, судя по слышной одежде.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 Пёс, уже вскочивший на ноги, оскалившийся, опешил. Данилу повезло, не боец, охотник. Но медлил зверь лишь мгновение, затем прыгнул на врага, но главное, не залаял. Человек и зверь сшиблись, однако исход был предрешён. Когти безвредно скребнули по железу, а трёхгранный клинок, пробивающий кольчугу, вошёл под лопатку пса.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 Дермануш проснулся и понял, в комнате чужой. Сначала он подумал, явился проклятый чародей, тем более пёс не издал ни звука. Но мгновение позже брат-хранитель понял, что ошибся. Крикнуть он не успел. Клинок приник к его горло и тёплая влага потекла по коже. Дермануш подумал, что это его кровь, и удивился отсутствию боли. «Это ты, имперец?» – прошептал он. Ответа не последовало, но он и не требовался. «Ты меня убьешь?» «Верно», — отозвался Данил. «Ты задолжал мне кровь». Дармонож мог бы закричать, но понимал, умрет тут же, а враг его ускользнет, какой скользал и раньше. «Ты же не убьешь меня просто так», — прошептал брат-хранитель. «Ты же воин, не палач. Это станет пятном на твоей чести». Дармонож кое-что слышал об имперской знати и очень надеялся, что гонор окажется сильнее разума. «Давай сразимся, как подобает воинам. Меч против меча. Как тебе и пристало. Разве я не прав?» «Да», — сказал Данил. «Конечно, ты прав». Клинок оторвался от горла Дармоножа и сквозь одеяло уколол монаха в грудь. «Конечно, ты прав», — повторил Светлорожденный. «Но разве ты дал меч моему другу?» И слегка нажал на рукоять. Стилет вошел вплоть, как в разогретый воск. дарманож содрогнулся. И затих. В точности как пес. Но пса жаль, а монаха нет. Данил прислушался. Нет, он никого не потревожил. Стерет он оставил в груди брата-хранителя, добрый клинок с клеймом гларианского мастера. Пусть монахи не гадают, кто отправил их собрата в Нижний мир. Данил спрыгнул на землю в шаге от кривого ножа. Тот отпрянул, выставив кинжал.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 «Ты мне ничего не должен!» Атаман даже обиделся, но тут нащупал напечатки выпуклый пятиконечный крест и полоску меча внизу. «Перстень брата-хранителя!» «Так ты его убил!» — воскликнула «Нет, он проиграл мне его в кости», — рассмеялся Данил. «Спот, что-то я азяб! Где тут можно выпить горячего вина?» «Лучше бы тебе не терять времени!» — возразил Спот. «Как только узнают, дармоножего свора...» она изойдет от ярости перекроют ворота и концы как только узнают сказал Даниил но никак не раньше меня не видел никто кроме драрманожа а я ни разу не слышал чтоб труп поднял шум.